Жизнь с приступами обжорства Приступы обжорства, наряду с анорексией и булимией, одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения. По данным американской статистики, зажоры бывают примерно у 3,5% женщин и 2% мужчин. В то же время приступы обжорства – новичок в списке психических расстройств. Но не потому, что оно внезапно появилось. а потому что накопились данные, позволяющие описать его как проблему, а не как проявление безвольности у людей, которые не могут заставить себя остановиться в еде. Как и в случае любого компульсивного поведения, например, запоя, возникновение зажора имеет свои психологические и биологические причины, главная из которых – выпуск накопившегося пара. Кому-то в этом помогает алкоголь, кому-то секс, а кому-то еда. Хотя нередки случаи, когда приступы компульсивного переедания сопровождаются и употреблением алкоголя. Психика человека отчаянно ищет способ расслабиться. Компульсивное переедание в русскоязычной литературе вы можете встретить и такой перевод термина binge – приступы обжорства. Может смягчать процесс и помочь избежать нежелательных эмоций, особенно если человек переживает травму или серьезное чувство вины. В некоторых случаях Оно фактически позволяет выжить человеку, у которого отношения с едой стали способом, помогающим справиться со всеми трудностями, которые свалились на голову. Официальное определение приступов обжорства в пятом, самом новом издании «Справочника психических расстройств ДСМВ» обозначено следующим образом. Приступы обжорства характеризуются повторяющимися эпизодами переедания – во время которых пациент ощущает потерю контроля над своим поведением. В отличие от булимии, такие приступы не сопровождаются очистительными ритуалами, голоданием или избыточными тренировками. Часто люди с приступами обжорства имеют лишний вес или ожирение. После приступа они переживают интенсивное чувство вины, стыда и или сильного эмоционального дискомфорта, и это может привести их к очередному приступу.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 Причины приступов в сложном сочетании многих факторов. Дисфункциональная семья. Генетика. Нарушение привязанности. Расстройство настроения. Травмы. Среди людей с приступами обжорства очень высок процент тех, кто пережил травму. И среда. Например, стигматизация, связанная с лишним весом. Всё это вносит свой вклад в заболевание. Часто приступы обжорства сопровождаются нарушениями метаболизма из-за колебаний веса и частых диет, серьезными проблемами, физиологическими или связанными с сопутствующими психическими расстройствами, а также мыслями о суициде или даже попытками самоубийства. Кстати, приступы обжорства не обязательно приводят к лишнему весу. Все зависит от генетической предрасположенности. Около 30% людей с приступами обжорства имеют вполне нормальный вес, и 1% – вес ниже нормы. В то же время есть люди с лишним весом, которые при этом не страдают расстройством пищевого поведения, так что диагнозы нельзя ставить по внешности. Среди обывателей распространен стереотипный взгляд на людей, страдающих приступами обжорства, и, соответственно, в корне неверные мнения о том, как от этой проблемы избавиться. Стереотип заключается в том, что у обжор якобы нет силы воли, что им просто надо взять себя в руки и прекратить переедать. Но, как уже неоднократно упоминалось, приступы обжорства – это психическое расстройство, которое не лечится сильной волей. Многие советуют таким людям сесть на диету. Но вот именно этого человеку с приступами обжорства точно делать не стоит, потому что диеты провоцируют приступы переедания. Они ведут к колебаниям веса, снижения, а затем повторный набор, что серьёзно сказывается на здоровье. А правильное лечение приступов обжорства заключается в том, чтобы человек начал работать над психологическими, физиологическими и ситуационными факторами, которые провоцируют эпизоды переедания. Тем не менее, обжоры идут по неверному диетическому пути – Среди людей, которые используют различные программы, связанные со снижением веса, 30% страдают приступами обжорства. Нередко и врачи считают, что для лечения зажоров необходимо всего лишь похудеть. Такой подход очень опасен, потому что модели поведения, которые должны поспособствовать потере веса, могут быть сами по себе диагностированы как расстройство пищевого поведения. Программы снижения веса только усиливают чувство стыда, В случае провала начинается новый виток ненависти к себе, что усугубляет расстройство пищевого поведения. Что же конкретно надо делать для излечения приступов обжорства? Существуют различные терапевтические подходы. Когнитивно-бихевиоральная терапия, диалектика-бихевиоральная, семейная, а также терапия, связанная с переживанием травмы. Ключевой момент в любой терапии заключается в том, что клиент чувствует себя значимым, его воспринимают всерьез и уважают. Важно, чтобы терапия была нацелена на эмоциональные и поведенческие аспекты. Клиенты открывают настоящие причины того, почему еда стала для них основным способом справиться с эмоциональным стрессом. Они учатся отказываться от диет и ограничительного пищевого поведения. которые только усиливают приступы переедания. Также важно, чтобы с человеком работали психотерапевт, понимающий суть приступов обжорства, и психиатр, особенно если присутствует сопутствующее психическое расстройство, такое как депрессия, тревога, СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, а также алкогольное или наркотическая зависимости. Также рекомендуется консультация у диетолога, который помог бы восстановить пациенту связь с телом, распознавать естественные сигналы голода и насыщения. Такой подход противоречит общественному мнению, ведь в наши дни считается, что человек не может доверять себе и должен полагаться на внешние ограничения. Но если начать доверять своему телу, то это доверие распространится на все сферы жизни. Человек начнёт уверенно высказывать своё мнение, устанавливать личные границы, определять действительно значимые цели и достигать их.